Разговор закинулся. Государь успокоился, дав главному фискалу месяц отсрочки. На следующий день он получил награду в размере тысячи цехинов. В продолжение трех дней Расси обдумывал создавшееся положение, рассчитав, что вознаграждение им уже получено и что ему никак не следует ссориться с графом Моска, который, несомненно, выполнит свое обещание относительно баронства, он на следующую же ночь сообщил графу весь свой разговор с государем. Получив от Расси это ужасное известие, граф, конечно, поспешил вызвать герцогиню. Возможность встречи с ней в необычное время окрылила его. Начав с крайне осторожных выражений, которые должны были смягчить роковое известие, он рассказал ей все. Герцогиня поторопилась послать Фабрицию сигнал, предупреждающий его об опасности. «В замке пожар!» Ответ Фабриции последовал немедленно. В ту же ночь она послала ему дополнительное письмо в свинцовой пуле. Через неделю состоялась свадьба сестры маркиза Крешенцы, во время которой герцогиня совершила ужаснейшую неосторожность, о которой мы расскажем в свое время. Приблизительно за год до описываемых событий у герцогини была странная встреча. Однажды вечером она была в мрачном настроении и уехала в свой замок Сакка. В такие минуты она любила бродить по тропинкам обширного леса, который покрывал холмы, окружавшие замок. Вас когда-нибудь похитят, сказал ей как-то принц про эти прогулки. Я никому не причинила зла. «И никого не боюсь», — ответила ему не без иронии герцогиня. Прогуливаясь в описываемый день по лесу, герцогиня внезапно заметила бедно одетого человека, который следовал за ней на некотором расстоянии. Хотя никогда во время этих уединенных прогулок герцогиня не испытывала страха, она все же вздрогнула, когда, неожиданно свернув в сторону, увидела незнакомца рядом с собой. Первым ее движением было позвать собаку, которую она оставила в цветнике, в ста шагах от того места, где она гуляла. Но незнакомец уже был перед ней на коленях. Это был красивый молодой человек, одетый в ужасающие лохмотья. В его глазах горел огонь страстной, пламенной души. «Я приговорен к смертной казни. Я врач Ферранте Палла. Я умираю от голоду с пятью детьми». Герцогиня заметила, что он неимоверно худ, но глаза его были так прекрасны и полны такой непосредственной искренности, что она отбросила всякий страх. Она дала ему три цехина, все, что было у нее с собой. Ферранто горячо ее поблагодарил. «Увы», — сказал он, — «когда я жил на свободе, я встречал в городах прекрасных женщин, но, приговоренный к смерти после того, как я исполнил свой гражданский долг, я вынужден скрываться в этих лесах». Я следовал за вами не за тем, чтобы просить у вас милостыни или ограбить, а как дикарь, зачарованный вашей изумительной красотой. Встаньте, — сказал герцогиня Ферранте, все еще стоявшему на коленях. Позвольте мне так остаться, это убедит вас, что я не намереваюсь вас ограбить. Чтобы не умереть с голоду, я должен воровать, но сейчас я простой смертный, преклоняющийся перед вашей божественной красотой не показалось, что он не в полном рассудке. «Я врач и ухаживал в парме за женой аптекаря. Муж улечил нас и прогнал жену и троих детей, которых у меня есть основания считать своими. Впоследствии у нас родилось еще двое. Мать и пятеро детей живут со мною в нищете, в жалкой хижине, за милю отсюда, в лесу. Я скрываюсь от моих преследователей, а бедная женщина не хочет расстаться со мной». Я приговорен к смерти за участие в заговоре. Я ненавижу принца, он деспот и тиран. Но мои несчастья увеличиваются еще тем, что мне больше не хочется жить. Я разлюбил несчастную женщину, всем для меня пожертвовавшую. Я люблю сейчас другую. Но если я убью себя, мать и дети умрут с голода. В его голосе звучала неподдельная искренность. «На что вы живете?» — спросила герцогиня, растроганная. «Я занимаюсь грабежом по дороге от Пьяченца до Генуи». «Как согласуете вы грабеж с вашими либеральными убеждениями?» «Я веду список ограбленных и возвращу им все, если когда-нибудь у меня будут средства. Я считаю, что народный трибун имеет право на сто франков в месяц. Вот почему я не беру больше тысячи двести франков в год. Впрочем...» Только иногда я беру еще небольшую сумму на покрытие расходов по печатанию моих произведений. Каких произведений? «Парламент и государственный бюджет». Как воскликнула герцогиня. «Это вы, великий поэт нашего времени, знаменитый Ферранте Павла, И с вашим талантом вы вынуждены жить грабежом? Быть может, это и дает силу моему таланту». До сих пор все поэты жили только за счет церкви или своих правительств. Я же рискую своей жизнью. Представляете ли вы, сударыне, какие чувства волнуют меня, когда я иду на грабеж? Но все же я смею думать, что я безкорыстен. О, если бы не моя роковая страсть, я был бы неизмеримо счастлив подле матери моих детей. Его взгляд напугал герцогиню. «Прощайте, сударь», — сказала она, — Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезной в парме? Думайте иногда обо мне следующее. Его роль состоит в том, чтобы будить сердца, усыпленные призрачным счастьем монархии. Заслуживают ли они услуги, оказываемые им своим согражданам ста франков в месяц? Мое несчастье в том, что я люблю вас, — прибавил он тихо. Уже два года вся моя душа полна вами. Он вдруг исчез. Так неожиданно, что герцогиня была изумлена. Он действительно сумасшедший. Слуги, опрошенные ею, сказали, что давно видят Ферранте Паула бродящим в лесу, в дни, когда она посещает замок. Но они молчали об этом, боясь, что герцогиня все расскажет графу Моска. Он добрый малый и никому не делает зла. За то, что он любит нашего Наполеона, его осудили на смерть. Она ни слова не сказала графу об этой встрече. Вернувшись снова в саку, она опять, гуляя по лесу, встретила Ферранте. Она припасла кошелек с золотом и протянула его ему. Ферранте открыл кошелек, вынул из него один цехин и, поцеловав его, вернул кошелек керцогине. «Вы возвращаете мне золото и вместе с тем воруете?» «Да» но мои убеждения не позволяют мне иметь больше ста франков. Сейчас у меня они есть, а этот цехин я беру потому, что он принадлежит вам. А я люблю вас. Он это сказал с такой простотой, что герцогиня подумала, он действительно меня любит. Ферранте тут же рассказал ей, что в парме ему должны шестьсот франков, и если бы он эти деньги получил, то мог бы поправить свою хижину, где он должен жить с больными детьми. «Я одолжу вам эти деньги», — сказала растроганная герцогиня, — «но я общественный деятель. Враждебная партия оклевещет меня и выдумает, что я вам продаюсь». Тогда герцогиня предложила ему тайное убежище в своем дворце в Парме, если только он на это время откажется от своих политических замыслов и не приведет в исполнение те террористические акты, о которых он ей говорил.